«Почему вы не уберегли Маркуса?» Медленно, почти по складам, потому что скулы сводил от бешенства, поинтересовалась Леди Кобрин. «Мы...» «Вас было двое... двое...» «Лошар приказал нам идти в пещеру, а сам остался...» «Для чего мне нужны герои...» Если вы не способны спасти одного единственного человека, кому вы вообще нужны? Из подлобья раздавли уныло потупились. Они полностью признавали право леди на ярость и даже на бешенство. И хотели только одного, чтобы неприятный разговор как можно скорее закончился. Ну, погиб лошар. Все равно ведь ничего не изменишь. Дважды. Нет. «Трижды вы опозорились перед каким-то мальчишкой, перед провинциальным щенком из пуще, который ни разу не участвовал в настоящих сражениях». Знаменитое хладнокровие дало сбой, и Агата уже не отчитывала провинившихся героев. Она балансировала на грани истерики, машинально подбирая самые хлесткие оскорбления». «Мы...» – Максимилиан Раздавитель хотел заметить, что никто не мог ожидать обрушения пещеры, которая оказалась тайной лабораторией, что ловушка сработала идеально и что героям пришлось принять мученическую смерть, и он и чистильщик медленно умерли от удушья, но не успел. «Вы не стоите того прайма, что я трачу на ваше воскрешение! Вы абсолютно бесполезны!» Покрасневшие герои низко опустили головы. Им было стыдно и обидно выслушивать ругань леди, но вдвойне неприятным происходящее делало присутствие изморози. Везучий безликий получил свое в тюрьме в бою с имперским героем и потому избежал унизительной головомойки. Но смущало из-под лобби раздавителя не только то, что Улья со смаком передаст остальным кабрийским героям подробности отвратительной сцены. Нет! И воеводы, и чистильщик понимали, что от впавшей в бешенство Агаты можно ожидать чего угодно. А Безликому все равно, кого убивать. Чуть, одарницев или братьев-героев. Безликий этим процессом наслаждается. «Идиоты!» Прошипела леди Кобрин, и по ее тону Максимилиан с Томом поняли, что гроза миновала. «О каком подземелье вы говорили?» «В самом центре задранных пальцев». Торопливо ответил раздавитель. «Целый куст изнутри вырезан», добавилось подлобье и тут же поправился. «Был вырезан, сейчас все обвалилось. Были коридоры, залы». «А вместо ворот плита. точь в -точь, будто кусок скалы. Сразу и не отличишь». «Механизмом праймом поднимается». «Мы до кабинета дошли». «По дороге мастерскую увидели. Механизмы там, станки какие-то». «А потом нас накрыло». «Стены и потолок упали!» «Мастерская, механизмы, станки, кабинет», — в полголоса повторила Агата. «Под землей. Кто мог построить такое убежище неподалеку от Фихтера? В Кобрии, если уж на то пошло, в моей Кобрии, где полно стражников и пограничников, где даже контрабандистам с огромным трудом удается проскользнуть незамеченными. Твет никто. Точнее, построить, конечно же, мог, но сохранить работы в тайне – ни за что. Значит, кто-то использовал уже вырытое убежище в своих целях. То. Ответ напрашивался, но поверить в него Агата никак не могла. Топталась рядом с проклятым ответом, но принимать его не спешила. Вы говорили, что в Фихтере в Гридийскую огненную лесу сопровождал какой-то бродяга. Расскажите о нем». Невысокий дохлый, затраторил из подлобия. Очень мелкий, щелчком убьешь, прогудил раздавитель. Лысый абсолютно. Жубер вроде называл имя Акакий. Бенефит, говорил, что бродячий ученый. Еще сказал, что Акаки вроде вместе с Карлосом в городе объявился. Его будущее не менее грандиозно, чем твое. Уж не потому ли оно такое великое, что мальчишке помогает. Нет, нет, это невозможно. Но факты вещь упрямая, с ними не поспоришь. Лошар обнаружил в вещах стеклоду воровское снаряжение высочайшего класса, с которым ходит только на сокровищницы лордов. Сам Стеклодув задержался в Гридвальде. Хотя погоня наступала ему на пятки, потратил три драгоценных дня с неизвестной целью. Нет, теперь уже с известной целью. Теперь все встало на свои места. Какой ж ты молодец, безвариат! Какой же ты молодец! Еще никому не удавалось так легко и элегантно провести меня. Готовьтесь к бою, жестко бросила Агата героем. В ближайшее время у вас появится замечательная возможность смыть с себя позор. Показать, чего вы стоите на самом деле. Потому что теперь, когда леди Кобрин поверила в происходящее, она поняла, о какой битве предупреждала Иоланда. Три вершины будут подвергнуты атаке, предотвратить которую нельзя. Юного грядийского лорда и его героев поведет безвариат, знающий каждый камень замка. И нет ничего удивительного в том, что старая провидица не смогла понять, чем закончится сражение. Ничего удивительного.